Глава двадцать девятая «Некроманты, выжившие в той войне, искали возможность свергнуть власть, взять под контроль империю и отомстить всем, кто был на нашей стороне», продолжил свой рассказ Дастиан. «У Оливера Шардена были свои счеты со мной и с моим братом. Я убил его отца, который был одним из тех, кто начал войну, а мой брат Эйтенор увел у него девушку, которую любил Оливер». Вот как. Оказывается, у некроманта были личные мотивы. Он хотел отомстить братьям, лишившим его отца и любимой. Но что-то сочувствие у меня к нему не возникло. «Откуда Оливер узнал, что вы с Элис связаны?» — спросил Кайл. «Император решил меня женить», — весело сообщил Дастиан. Он обвёл нас беззаботным взглядом, будто это была какая-то шутка. «Его Величество решил, что главе тайной канцелярии Империи пора обзавестись с семьёй». Кайл хмыкнул, но промолчал. «А я так и не поняла, что в этом смешного. Зачем?» — просто спросила я. «Да не поделили они внимания какой-то дамы», — пояснил мне декан. «Вот император и нашёл ему жену». «Ой, да ничего особенного», — отмахнулся демон. «Но его последняя фаворитка просто прелесть. Кто ж знал, что она так покорила сердце нашего правителя, что он станет таким ревнивым?» «В любом случае, у его величества ничего не получилось. Женить меня я имею в виду. На церемонии помолвки выяснилось, что я не могу жениться, ведь уже связан магическими узами с другой». В общем, я был на время освобождён от обязанностей жениться, а тебя, печаль моя, начали разыскивать по всей империи. Я был уверен, что не найдут, ведь всё же ты больше человек, чем демон. О наличии метки ты сама не подозревала, поэтому вряд ли стала бы о ней кому-то рассказывать. Ты могла бы даже выйти замуж и родить детей. Но что-то произошло, что всколыхнуло метку и запустило реакцию. Мы с Кайлом смотрели друг на друга и молчали. Перед глазами проносились фрагменты нашей первой встречи. Его губы на моих губах, его руки, сжимающие меня в объятиях, разбитые бутылочки с зелем, заклинания, связавшие нас в одно мгновение, и чувства, вспыхнувшие всепоглощающим пламенем, ярким и безудержным, сжигающим до пепла нас обоих. «Произошел я!» — неожиданно вклинился мой фамильяр. «Песец!» — недоверчиво выгнул одну бровь снежный демон. Анур при Прией прыгнул на середину комнаты, замер там, и вдруг начал увеличиваться в размерах. Теперь одновременно на полу сидел пушистый зверёк и стоял незнакомый мужчина в старомодном камзоле. Песец сидел с закрытыми глазами, а призрачный незнакомец широко улыбался. «Привратник Акашаеми!» дастиан восхищённо присвистнул. «Да». Мужчина развёл руки в сторону и изобразил поклон. «Элис моя преемница. Когда я передам ей знания, я уйду в мир предков. А Лейска станет новым привратником». «Да, это могло спровоцировать конфликт магических потоков», задумчиво произнёс демон, потирая подбородок. «Но уверен, тут есть что-то ещё». Рейна выразительно фыркнула, а Нурприей снова стал с собой и тоже ехидно хихикнул, заставив покраснеть меня до корней волос. «Есть», — тихо призналась я. Я приворожила нашего нового декана. Мой жених неожиданно расхохотался задорно и весело. «О, хаос, печаль моя, ты просто великолепна!» — отвесил он комплимент, заставивший покраснеть меня ещё сильнее. «Я не хотела». Дастя наскрутил новый приступ безудержного смеха. «Малышка, да ты просто неподражаема», — сказал он, когда смог говорить. «Ты каким-то невероятным образом умудрилась соединить в себе демоническую кровь, сущность привратника и стать истиной для высшего». «Что? Истинная? Я?» «По-моему, это уже слишком». «Я с первого взгляда понял, что твой декан влюблён в тебя», — поделился своими наблюдениями демон. «Но когда ты сказала про приворот, всё встало на свои места. Как только я не додумался до этого раньше». Это же многое объясняет. Если бы я внезапно встретил свою истинную, то наша связь нарушилась бы. Метка бы со временем выгорела и больше не держала нас. В тебе пробудилась демоническая кровь, пусть слабая, поэтому ты сразу не поняла, что Кайл и есть твой истинный. Зато на твои эмоции воздействовал приворот. Но если бы ты знала своей сущности, ты бы вспомнила, что демона невозможно приворожить. Метка стала выгорать, дестабилизируя твою магию. У меня голова шла кругом от такого потока информации. Кайл протянул руку, коснулся моих пальцев и сжал их. Я с благодарностью посмотрела на него. Вот почему никакие обряды, отвороты и ритуалы не помогали. Ничто не могло разрушить возникшие между нами чувства. «Но Оливер не знал об этом», — продолжил говорить Дастиан. «Он послал охотника за тобой. Хотел заполучить мою невесту, напитать твоей кровью артефакты, и убить тебя, заполучив при этом меня. Предполагалось, что я буду один и попаду в ловушку». Он готовил открытие портала в наш мир, хотел привести сюда твари из хаоса, которые могли бы противостоять демонам. Я должен был стать ключом. Вернее, принесение меня в жертву стало бы ключом. Примерно что-то такое я и предполагала, не знала только одного. Как вы меня нашли? Я просил тебя сидеть на жоп... Стуле ровно и никуда не уходить, воршливо напомнил Проша. А ты, ёшкина мышка, что натворила? Мне стало стыдно. Действительно просил. Ты сама не захотела посетить Джейл Рос. Продолжил ворчать песец. «Вот я решил навестить там кое-кого, посоветоваться. А потом я перестал тебя чувствовать». На белой мордочке отразилась такая скорбь, что у меня перехватило дыхание. «Когда ты исчезла во дворе той харчевни, подключился ведьмак. Я тоже отправился в Джейл Рос. Очень надеялся на помощь ректора Этинора Стайрекса». «Так вот почему мне показалось знакомым имя, когда Дастиан представился. Ректор самой знаменитой Академии Империи, брат моего жениха. Бывают же в жизни совпадения». Я попросил помощи у ректора, рассказал, что ты невеста демона, что за тобой охотится ведьмак с фамильяром Снежным Барсом. Магистр Стайрекс обратился к своему брату, и мы стали готовиться к призыву. Кайл замолчал, сделал глубокий вдох и посмотрел на меня долгим, полным тоски взглядом. Я захлебнулась от боли, вылитой на меня тем взглядом. Конечно, Этинор знал, что моя помоловка не состоялась по причине того, что у меня уже была невеста. Он быстро понял, что тебя будут использовать для того, чтобы призвать меня. «Мой брат прирожденный стратег. Поэтому в то мгновение, когда кинжал пронзил твое сердце, мы были готовы к битве. Благодаря тебе мы смогли предотвратить новую кровопролитную войну с некромантами и спасли тысячи жизней». Мне не хотелось знать, что случилось с охотником и некромантом. Достаточно было понимания, что их плану не суждено было сбыться, что от их рук больше никто не пострадает. Перед демоном вспыхнул огненный вестник. Прочитав послание, дастиан дернул уголком губ и произнес... Прошу прощения, но мне пора возвращаться во дворец. Дела. Пора освободить тебя от метки. Твоя магия больше не будет вырываться из твоего контроля, да и моя защита тебе больше не нужна. Твоя демоническая кровь будет тебя беречь, да и твой избранник, твоя истинная пара, не позволит причинить тебе вред. Будьте счастливы!